Часть. 10. Яромир. Я испугалась. И это мягко сказано. Меня охватила незнакомая доселе паника. Голова отказывалась работать. Конечности стали ватными. Если бы парень сидел рядом, вряд ли я позволила бы ему заниматься управлением машиной. Точно повисла бы на нем, спеленав руками и ногами. «Мы умрем, утонем, уйдем под лед». Почему-то самым страшным для меня казалось это очутиться под толщей замерзшей воды. «Все под контролем», — отозвался Еромир спокойным голосом, будь то мы не летели по тонкому льду, а сидели в столовой академии и под светскую беседу распивали чай. Испуг, будь то стерли ластиком. Уловив вождение Яромира, казалось бы, неуправляемой машиной, я добавила газу, и мы на предельной скорости пересекли озеро почти. Мы не доехали до берега совсем чуть-чуть. Лед пошел трещинами. Застонал так, что даже через наушники шлема было слышно. И, наконец, не выдержав веса габаритных саней с пассажирами, да еще и декоративными лошадками, проломился. Крупная дыра разверзла пасть, и черная вода принялась с аппетитом поглощать свои жертвы. Первыми ушли из поля зрения металлические кони. «Дори! Ремни!» – взвыла я, пытаясь расстегнуть замки дрожащими пальцами. Получилось плохо. Я оторопилась, из-за чего выходило еще хуже. Яромир сорвал с себя ремни безопасности и, вывалившись из сидения, повернулся ко мне. Сани накренились, уходя под воду, и сшибли его с ног. Но Яромир успел ухватиться за мой подлокотник, и нажать на кнопку застежки ремня. Сильный толчок, и я полетела ласточкой в сторону, проехалась животом по льду, взрыхлив снежный налет и остановилась. Бульк — это сани ушли под воду, оставив после себя на поверхности лишь торчащие завитки полозьев. Наверное, уперлись в дно украшением в виде лошади. «Это какая же здесь глубина?» Но с облегчением выдохнуть не удалось. Где Еромир Меня вытолкнул из саней, а сам... Я лихорадочно содрала с себя шлем и осмотрелась вокруг. Парень пропал. «Яромир!» Горло подкатил колючий ком, не позволяя вдохнуть ледяной воздух. Я поползла к полынье, всматриваясь в стылую черную воду. Этого просто не может быть. «Нет-нет, пожалуйста, он не мог утонуть!» Из глубины всплыло несколько крупных пузырей. «Нет!» Кажется, мир содрогнулся от моего крика. Я протянула руку к воде. «Пожалуйста, пусть не со мной, но живой, пожалуйста!» В черноте вот появилось светлое пятно. Оно быстро приблизилось к поверхности, и в полынье, рядом с полозьями, вынырнула голова Яромира. Я попыталась дотянуться до него, но не вышла. Подползла ближе. Нависая над водой, и лед подо мной захрустел назад, заорал Яромир, однако шлем заглушил его голос. Я еле разобрала его слова, но все же повинилась неосознанно, успев за полчаса гонок привыкнуть слушаться приказов водителя, хотя я и не выбирала скоростной режим, и маршрут, управленческие функции все-таки принадлежали первому члену команды. Сделала новую попытку подобраться к Еромиру с другого края. Но и она провалилась. «Иди на дорогу. Кто-нибудь да остановится». «Я продержусь!» — крикнул парень, отбивая чечетку зубами. «Ага. Пока я иду, ты десять раз околеешь и утонешь», — процедила я сквозь зубы. И поползла по льду по Пластунский, заходя с другого бока. То ли здесь лед оказался толще, то ли мое лежачее положение... Распределила вес иначе, но я смогла подобраться к Еромиру и даже ухватить его за плечо. «И мне не поможешь, и сама утонешь», — услышала я глухой голос из шлема. «Посмотрим. Я для тебя слишком тяжелый». «Не спорю. Еромир и ростом меня значительно превосходил. И весом. Но разве это причина, чтобы оставить его здесь?» По правилам игры, спасатели от организаторов подтянутся только после финиша первых трех саней. Кружащие над нами дроны лишь снимали видео, а зависшие в небе кары с охочими до острых моментов зрителями – тем более не помощники. Участники должны самостоятельно справляться с любыми трудностями, нередко оказывающимися смертельно опасными. В том вся соль игры. Я подтянула Яромира к себе, но он не спешил залезать на лед, видимо, понимал что тот неминуемо проломится под нами. Я сорвала ремешки, удерживающие на его голове шлем, а после и сам защитный убор, сейчас не только ненужный, но и мешающий спасению парня. «Попробую лечь на воду», — попросила я. «Понимаю, очень холодно, но...» Я сейчас, — торопливо согласился Яромир, с полуслова поняв мою мысль. Он едва-едва поместился целиком в полынье, распластавшись звездочкой в воде. Хорошо зимний комбинезон с водоотталкивающей пропиткой и не успел особо намокнуть. Зато сапоги Яромира явно увлекали ко дну. Ноги из-под воды почти не показывались. Я потянула парня на себя и поползла назад. Мне помогала вода, выталкивающая расслабившееся тело на поверхности, а также лед, прекрасно скользящий под мокрым грузом. «Не дергайся! На всякий случай попросила я. Но, кажется, Яромир и сам понимал, что, попытайся он сейчас выбраться, как лед коварно сломается, а мое неспешное вытягивание лежачего тела имело все шансы на успех. В воде оставались лишь ноги парня, когда у меня за спиной послышались голоса. «Дори, идиотка! Вляпалась! Так и знал, что нельзя ее брать на гонке! Аккуратнее!» «Сам осторожнее! Или иначе угробишь мне сеструху! Молчи! Мне она не менее тебя дорога! Тащи веревку! Там на задах саней! Сейчас!» Спустя долгую минуту, на которую я затихла и не слышала, рядом со мной упал виток каната. Я торопливо обмотала ее вокруг торса Ирамира. «Ты что говоришь?» – прошипел он, осознав, кого я решила спасти в первую очередь. «Хочешь обратно в полынью?» «Ты вообще-то еще не выбралась, чтобы геройствовать!» Усмехнулась я и дернула канат, подавая сигнал, чтобы братишки начали тянуться. Яромир заскользил по льду на спине, оставляя после себя влажную дорожку к берегу. «Ты девушка!» – простонал он, отдаляясь от меня, но не сводя глаз. «Она демон в юбке, а никакая не девушка!» – прокряхтел Виктор, перебирая руками канат. «Хочешь веселенькую жизнь? Встречайся с нашей Дори!» – добавил Мстислав, вытягивая Еромира, чем заслужил мою благодарную улыбку, которая тут же стекла с моего лица, услышав продолжение. «Проклянешь все на свете!» «Ну только выберусь, я вам устрою бал контуженных тушканчиков!» – обиделась я на нелестный отзыв в свою сторону. «Да еще приком При Еромире. Когда канат в следующий раз упал около меня, я скрутила петлю и принялась ее забрасывать до завиток полоза. «Дори, уходи со льда», просил Еромир. «Бросай маяться дурью», требовал Мстислав. «Ты чего удумала?» возмущался Виктор. «На кой тебе сдались потопленные сани?» Еромиру нужно срочно к финишу. Он замерз. Некогда ждать помощи. Кроме того, гонка еще не закончилась. Я вообще-то... Выиграть собиралась, напомнила я и забросила таки петлю на полос. Чуть дернула и закрепила на металлическом завитке канат. Далее я поползла к берегу, немало не сомневаясь, еще не все потеряно. К тому времени, как я добралась до Мстислава, следящего за моим передвижением, Виктор успел отвести Ирамира к машине и одолжить свое пальто со штанами и парадно-выходными ботинками. «Надеюсь, нижнее белье у тебя не успело промокнуть, так как запасного у меня нет», – посетовал брат. «Ты возишь с собой гардероб?» – удивился Яромир одежде, выуженной из рюкзака. «Хотел переодеться после победы, чтобы выглядеть презентабельно», – пояснил Виктор. «Оптимизма вам сестрой не занимать», – улыбнулся Яромир, с благодарностью приняв вещи и заходя за сани, видимо, чтобы не смущать меня исподним. Похоже, у вас это семейное. Спустя пять минут я выбралась на берег с двумя шлемами. Ух, как же приятно стоять на ногах, а не скрести брюхом по льду. Я довольная подошла к парням. Серое пальто, горячо любимое Виктором, красиво обтянуло широкие плечи Яромира и подчеркнуло тонкую талию. Я удивленно уставилась перед собой. Мне показалось, или я уже где-то видела эту спину? Стоп! Потрясла головой, чтобы прийти в себя. Некогда мечтать. Нужно торопиться к финишу. А тебе идет. Хлопнула я парня по плечу. Лишний раз желаю убедиться, что он действительно жив и здоров, а не плод моего поврежденного трагедией мозга. Осторожнее, ходячая катастрофа. Не видишь, человек пьет, прикрикнул на меня Виктор. Еромир обернулся ко мне. Его руки действительно обнимали кружку термоса отогревая покрасневшие от холода пальцы. Влажные перчатки валялись в ближайшем сугробе. «Ты и чай с собой взял?» спросила я, с трудом веря в запасливость брата. «Не он, а я», признался Мстислав, отчего-то смущаясь. Подумал, что может пригодиться после гонок. «Какие все предусмотрительные!» «Ты тоже что-то с собой брал?» спросила я Еромира, прихлебывающего дымящий напиток. На его щеках расцвел алый румянец. Ясно, Мстислав налил в термос не только чай. Собирался с братом отметить победу или утопить в вине поражения? Да, аптечку и набор туриста. Но мой рюкзак стоял под сиденьем и утонул вместе с санями. И почему я ничего не взяла? В моем заплечном рюкзаке лежал лишь планшет для мягкости и защиты обмотанный шерстяным платком. Не знаю, откуда он взялся в моем гардеробе. И тут же переключилась на братишек. «Ну что, будем вытягивать наши сани?» «Крепи к своей машине». Я подала второй конец каната железной петлей Виктору. «Ты хочешь, чтобы наши сани тоже оказались в озере?» Возмутился брат, но все же направился к заднему бамперу. «Глупости!» Канат для того и хранится на запятках, чтобы взять на буксир другую машину. Могу поспорить, ни один конструктор не мог предположить, что придется вытягивать из озера меньше слов, больше дела. Перебила я слово излияние Виктора. Мне сесть за пульт управления? Сам справлюсь, буркнул брат и запрыгнул в сани. Мастислав, крутясь у озера, принялся руководить процессом. Доставали машину из воды медленно, даже слишком. Я нетерпеливо притопывала ногу и поглядывала на посиневшего от холода Яромира. Погружение в полынью явно пошло ему не на пользу. Благодаря ткани своего комбинезона он намок лишь частично. Ноги, руки, шея, волосы. А шлем на голове позволил не остаться без воздуха и быстро всплыть. Однако замерзнуть успел. И сильно. Даже горячий чай с алкоголем не смогли его отогреть. Я не выдержала. «Надень», — приказала ему, стянув в себя спортивную черную шапку. «В конце концов, ты по моей вине пострадал?» «Вовсе нет. Ты вытолкнул меня из саней вместо того, чтобы спасаться самому. Я обвинительно наставил на него палец. Бери». Ерамир отшатнулся от меня. будто я предложила ему что-то неприличное и вытаращил глаза». «У меня платок есть шерстяной. Не спрашивай, зачем я его брала с собой. Как и вы на всякий случай. Но его не стану тебе предлагать. Он в синенький цветочек. Думаю, мне он больше подойдет». Его губы дрогнули в слабой улыбке. «Спасибо». Всучив ему в руки шапку, я сняла рюкзачок и, не вынимая планшет, развернула драгоценный сверток. «Надеюсь, Не поврежу без дополнительной упаковки. Хм, а из платка вышла вполне приличная челма. Тебе идет, одобрил Мстислав, мой новый головной убор. Наверное, даже потеплее шапки будет. Намеренно громко похвасталась я и многозначительно взглянула на Еромира. Мол, не переживай, я не в накладе осталась. Может, тогда стоило не шапку, а платок отдать нашему отмороженному? пошутил Мстислав. «Вместо того, чтобы зубоскалить, лучше бы поискал в своем загашнике запасные перчатки». Вспылила я, с тоской глядя на покрасневшие руки Еромира. Свои я, к сожалению, тоже намочила, пока вытаскивала парня из воды. Мстислав понял мои слова по-своему. «Запасных перчаток у меня нет, но могу поделиться этими, так сказать, по-братски». Он снял одну с себя, и, в два шага преодолев между нами расстояние, ловко надел мне на заледеневшую руку. «Не мерзни, мелко! Щелкнул меня по носу и, прежде чем получил сдачу, вернулся к озеру. Пострадавшие сани уже показались из воды, и, ломая лед, нехотя и сопротивляясь, следовали за натянутым канатом. «Как ты?» Подошла я к Яромиру и заглянула в глаза. Он потупился и неуверенно улыбнулся. «Отлично! И я так и не поблагодарил тебя за спасение!» «Спасибо! В таком случае прими и от меня благодарность за помощь в экстремальной ситуации!» Официально и напыщенно произнесла я с поклоном на мужской манер. «Понял. Ничего особенного. Так поступил бы каждый, верно?» «Верно. К тому же мы квиты. Я подошла не за благодарностью, а узнать о твоем состоянии. Ты дрожишь. Я замерз, это правда, наконец признался Еромир, но в силах добираться до финиша хоть пешком, хоть на машине. Он кивнул на скользящую по льду и приближающиеся к нам сани. Если, конечно, электроника не подведет. Мы дружно взглянули на нашу несчастную машину. С саней ручьями текла вода. Декоративные кони на носу помялись, а один полос... Здорово искривился. Не должна. С преувеличенной бодростью отозвалась я. Машина рассчитана на растаявший снег, дождь и прочую непогоду. В небольшом количестве, — возразил Еромир. Но не на подводное же плавание. Я передернула плечами, отмахиваясь от переживаний. Если невозможно повлиять на ситуацию, так стоит ли тогда заранее волноваться? Лучше дождаться положительных результатов и порадоваться. А если результаты разочаруют, вот тогда и будем убиваться. Принимайте своего утопленника, — крикнул Виктор, выпрыгивая через борт своих саней в сугроб. Он подбежал к нашей машине, у которой крутился Мстислав, и тоже принялся осматривать. Мы с Яромиром переглянулись. — Будем надеяться на лучшее, — сказала я ему. Мы натянуто друг другу улыбнулись и бросились к своим саням.